сергей коровин уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. слушай или качай совершенно бесплатно про сашу соколова саша соколов родился в 1943 году саша соколов самый настоящий русский писатель то есть не то что типичный но последовательный. Во-первых, русский писатель ни при каких обстоятельствах не может оказаться посредственностью. Смотри его книги. Во-вторых, всякий русский писатель крайне причудлив по характеру. Смотри историю русской литературы. А уж о рождении говорить не приходится. Оно у всякого русского писателя сопровождается чудесами. Вот и Саша Соколов То же самое. Умудрился родиться в 1943 году в самый разгар Второй мировой, да еще в Канаде, в Оттаве, то есть на обратной стороне Земли, то есть совершенно чудесным образом, вот так вот. Следует заметить, что родись будущий писатель Саша Соколов в 1943 году не в Оттаве, а, например, в Ленинграде или в Сталинграде, то мы о нем никогда бы и не услышали потому что шансов выжить у него не было бы. И ладно бы просто родился в Канаде. Так он при этом поверг в трепет все родильное отделение. Подобных прекрасных и громадных младенцев тамошние акушерки еще не видывали. Кстати, герой романа «Рабле Пантегруэль», между прочим, вышел из материнской утробы громадный, лохматый, как медведь, на что одна из поветух Прорекла. Родился он весь в волосах, стало быть, натворить чудес. И если только будет жить, то уж поживет. Но пожить в Канаде Саше Соколову не пришлось, потому что в 46-м году его родителей попросили переехать в Москву, чтобы они в Канаде больше не шпионили. Каким было его раннее детство, мы пока не знаем. Биографы стыдливо опускают подробности. А вот о школьных годах повествуют, что прослыл он совершенно невыносимым, типа настолько мечтательным, что его даже намеревались перевести из обычной московской школы в специальную московскую школу для мечтательных, то есть с особенностями развития, не соответствующими возрасту и негодными к получению образования со своими сверстниками. Но обошлось, и в школу для дураков он не попал, о чем впоследствии и пожалел. Учился он, судя по всему, кое-как, на одних репетиторах, зато развлекал одноклассников пародиями и эпиграммами на занудных училок. А что было и не постебаться, когда их категорически не устраивало содержание его изложений, изложения сочинений и вообще всяких письменных работ, К тому же он писал все медленнее и медленнее, тщательно обдумывая каждую каракулину, пока не достиг полного совершенства, типа просто подписывал лист фамилии и все. Биограф предписывает подобное поведение исключительно сопротивлению ученика Соколова рутинной школьной регламентации, а негодование школьной администрации – По поводу все-таки дописанного помянутым учеником до конца сочинения на тему «Как я провел летние каникулы» именует «Столкновением с властями». Примечание. Бартон Джонсон. Саша Соколов. Литературная биография. Глагол. Номер шестой. 1992 год. Конец примечания. Как наш герой закончил свое среднее образование, совершенно непонятно, потому что тот же биограф называет всего одну книжку, которую Соколову удалось прочесть за период школьного обучения, это роман Майнрида «Садник без головы», очевидно в переводе Аллы Макаровой, вышедший в 1958 году в составе шестого тома собрания сочинений в издательстве «Детская литература». Кстати, есть сведения, что в 12-летнем возрасте Саша Соколов – уже стал автором некой приключенческой повести. Не следствие ли это опыта чтения «Всадника» без головы? Но текст, как мы предполагаем, к счастью, не сохранился, и ничего с точностью восстановить невозможно. О чем же все-таки мечтал мальчик? Чем то томилась его душа в папашиной генеральской квартире в центре Москвы? Вот и догадайтесь. После школы, Наш герой устраивается санитаром в морг. Какие-то следы его впечатлений от занятий в трупарне мы обнаруживаем между собакой и волком. И кому хочется, могут повоображать. Далее нашему герою предстоит институт военных переводчиков. Это тоже не либеральный колледж, скорее военное училище, совсем вытекающим, хоть и гуманитарное. Там он, судя по всему, тоже сталкивается со знакомыми проблемами и даже попадает на гауптвахту, которую его биограф называет «военной тюрьмой, в которой расстреляли Лаврентия Берию». Чистый миф, потому что не было в армии СССР такого военного начальника, включая министра обороны, который мог бы объявить обычному рядовому курсанту взыскание 30 суток ареста, то есть... Самое большее — пять. А уж про военную тюрьму и вовсе враки, потому что этот изолятор принадлежал не армии, а ведомству КГБ. Что же касается попытки нашего героя пересечь туркменно-иранскую границу, то и это больше похоже на враки. Посмотрите географическую карту. Там же непроходимый Гиндукуш. К тому же в те времена... Туркмения не входила в туристические маршруты. Это не Самарканд, не Хива и не Бухара. Нет там никаких памятников архитектуры, а есть обширная пограничная зона. Как наш герой мог туда попасть? А вот насчет симуляции душевного расстройства это вполне достоверно. Только нет никакого специального военного госпиталя для душевнобольных. Военнослужащий обязан был психически быть здоровым, в противном случае он не военнослужащий. На что наш герой и рассчитывал, только делать это надо с умом, а не метаться от одного бреда к другому. Бывалые люди уверяют, что если сегодня ты барабан, а на завтра станешь неразорвавшейся бомбой, то тебя тут же вычислят и выпишут с позорным прозвищем Симулян что чревато неизбежным призывом. Вот такое изнурительное детство! Кстати, о младенчестве Пантегруэля тоже сказано буквально два слова. Остальное покрыто мраком забвения. Но что-то незримо присутствует и долго не дает покоя. Какие-то сильные впечатления от реальности послевоенной Москвы. Однако, Вернемся и задумаемся, почему мальчик не хочет в армию? Это начало шестидесятых. Хрущевская оттепель, сквозь железный занавес не проникают либеральные идеи, пропаганда трубит о мире между народами о всяких достижениях в мирном сосуществовании разных политических систем, то Ив Монтан, то Олен Делон, что не день прогуливаются по Красной площади, В манеже выставка абстракционистов. Под юбочкой каждой москвички ГДРовские чулки, а под блузкой болгарский бюстгальтер. Милая головка благоухает польским шампунем. Из репродукторов гремят бравые марши и лирические песни, а всякие там в окопах Сталинграда и прочие вредные книжки надежно изъяты из библиотек, хотя никто не забыт и ничто не забыто. Солдат Иван Бровкин Победоносно марширует по экранам. Срочная служба представляется веселым аттракционом, полным забавных недоразумений, где, впрочем, есть место и неизгибаемому патриотическому духу. Так почему этот Соколов не хочет послужить всего три года под знаменами? Три года! Вот, наверное, именно потому в детстве время ползет очень медленно. Ведь это долгая разлука, да. Но с чем и с кем? С любимым городом? Едва ли. С интересными книгами? С верными друзьями? С нежной единственной первой любовью? Может, с нежной мамочкой, к которой он чрезвычайно привязан? Ничего об этом не знаем. А может, он просто не любит бриться без горячей воды? Или постыдно боится за свою молочно-поросячью жизнь, И все военное представляется ему кошмарной мясорубкой, перерабатывающей живых молодых людей в дурно пахнущий фарш. Никто этого не знает и никогда не узнает. Да и не суть. А суть в том, что он почему-то поступает учиться на факультет журналистики, хотя к письму из-под палки имеет стойкое отвращение с детства. Он что, слепой, глухой? Он что, не догадывается, чего стоит советская журналистика, каста холуев и прихлебателей? Может, ему это посоветовали ребята из Смога, с которыми он сблизился? Это что ли Олейников? Губанов? Не верится вам? Вот и нам не верится. И тогда есть только один правильный ответ. Во всем виновата самая примитивная молодежная романтика, расцветшая в те времена на территории СССР желтым цветком. Песни под гитару пропагандировали, в общем-то, незатейливые человеческие ценности, типа дружеской верности, чистой любви, любования родной природой, самоотверженного труда для общего блага, презрения к буржуазным благам цивилизации и духовной ограниченности обывателя. «А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги», пели романтики, тогда как те, кто переиначивал слова на «а я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут только дураки», были абсолютно точны, но клеймились циниками. Студенческие строительные отряды, формировавшиеся на летний период в каждом вузе, Позволяли молодым людям не столько заработать себе на какие-то необязательные надобности, на те же чулки и лифчики, сколько побыть вместе со своими сверстниками где-то у черта на рогах, без присмотра родителей и других надзорных инстанций. Короче, первое свидание, первое лапзание, юность комсомольская моя. Кстати, москвичи-то не рвались ни в какие отряды. Это было уделом студентов из Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Провинции, которым деньги на столичные искушения ох, как были нужны. И еще, потому что на отдых у моря средства находились далеко не у каждого, а бесплатные профсоюзные путевки в дома отдыха и санатории были в острейшем дефиците и доставались, как правило, всяким секретарям, начальникам, передовикам, активистам и тому подобное. Официоз бывал не прочь поддержать романтические наклонности молодежи. «Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед!» Укрепление связей с пролетариатом, а во-вторых, с помощью этих молодежных отрядов лишались насущнейшие экономические вопросы, вроде строительства всяких свинарников, коровников, уборки урожаев, сезонной заготовки рыбы и так далее. Выполнение неквалифицированной работы студентами вместо заключенных позволяло министерствам и ведомствам экономить на колючей проволоке и конвое. Да и детям-то как весело. но ну а то, что будущие инженеры, учителя, журналисты, физики, химики, философы, филологи и тому подобное – в своих путешествиях сталкивались с реальностями социалистического беспредела, власти не беспокоило. Дети в этом возрасте совершенно бессердечны. Они равнодушны ко всему на свете, кроме себя и предмета своего обожания. Кого, как говорится, гнетет чужое горе? Но не забывайте, что наш герой имел пристрастие ко всякого рода человеческим патологиям, и, возможно, принимал молодежный энтузиазм за некую форму безумия, и оно его завораживало. А, возможно, в отражении этого безумия и виделся ему ключ к освоению журналистского ремесла. Этому же периоду, 1967 году, приписывают первый литературный опыт, закончившийся публикацией в какой-то провинциальной газете «Новороссийской рабочей» художественного произведения рассказа под названием «За молоком». Можно представить, что это было за произведение, если там его опубликовали. Будете разговаривать с Сашей Соколовым, напомните ему об этом и увидите, какую он состроит рожу. Но систематически учиться – это ведь кошмарная морока. И в Москве мы заметили совершенно не модная вещь. У них там больше половины всяких известных деятелей культуры и физкультуры вообще нигде не учились, а довольствуются домашним образованием. Зачем, когда там что не папа, то какой-нибудь шишка, что не мама, член, например, ЦК? Поэтому можно было дистанцироваться от учебного процесса, и наш герой перевелся на заочное, потому что женился. В этом факте никакого чуда не просматривается даже в увеличительные очки. И почему в таком возрасте мальчики женятся, мы говорить не будем. Что увлекательнее? С позаранку слушать в аудитории зевотный курс истории КПСС или на законных основаниях в это время кувыркаться в утренней постельке с миленькой, сделавшейся абсолютно доступной однокурсницей. Правда, за стенкой покашливают папа с мамой. Короче, пришлось уехать и целый год прожить в счастливом идиотизме сельской местности и творить под покашливание главного редактора тамошней газеты. Кстати, почему наш герой и его супруга выбрали именно это место на карте бескрайней родины? Подумайте, деревня Морки в ста километрах от Яшкаролы. Вечные резиновые сапоги, черные избы и бараки, сорняки за косыми заборами, Мокрые яблоки по дороге, покосившимся удобством в дальнем углу огорода. Мелкие шумные собачонки. Или не так. Житницы и здравницы эти места не назовешь. Говорят, там на каждом шагу места заключения. Колючая проволока и вышки, знаменитые мордовские лагеря. А Волга и не пахнет в этих дремучих лесах. Это просто такое название региона. Средняя Волга. Зато, наверное, много грибов и ягод. Но не за грибами же явились в эту глухомань наш герой и его молодая жена. И что им за дело до каких-то заборов в лесу с вышками по периметру, до каких-то фуражек с малиновыми околышами? О, сладость! Маленьких, но самостоятельных забот об обеде и ужине, приобретение малированных тазиков пряжи, спиц для неизбежного вязания шерстяных носков, шапочки, варежек, шарфика, пишущей машинки, возможно, трофейный рейн раскалывание полешек и расщепление растопки, ровное гудение пламени в горниле, а потом беспорядочное судорожное хватание милыми пальчиками прутьев и шариков на спинке кровати — при свете гаснущих углей, под одобрительное кряхтение допотопной спальной конструкции при свисте в юге за низким тщательно занавешенным оконцем врезной палисад. То есть максимально романтическая творческая атмосфера. Отсюда, предположим, и ритмический характер прозы в стиле Андрея Белого. Отсюда и три очерка в Центральной республиканской газете. Какой может быть ритмический характер в жанре газетного очерка? Жаль, что никогда мы этого не увидим, потому что из-за возвращения нашего героя в столицу местное издательство похейрило идею выпуска сборника его опысов. Ладно, по возвращении в Москву наш герой почему-то сразу получает место в литературной России в отделе культуры. Чем не чудо? Такие вакансии на дороге не валяются. Возможно, в этом и была главная причина возвращения. Но это все наши догадки. От этой поры сохранились небольшие рассказы, включенные в текст школы для дураков». Только по ним и можно составить представление о писателе Саше Соколове на момент 1971 года. Вот они. С 54-й страницы по 69-ю. И никакой ритмической прозы. Соколов Саша. Школа для дураков. Ardis Publishes. Ann Arbor. Мичиган. 1989 год. Конец примечания. И только одна новелла ассоциируется с основным текстом школы. Эдкая разведка темы которые фигурируют дача, отец, мать, забавный человек по соседству, но рассказчик явно не годится для этого материала. Биограф приводит воспоминания Саши Соколова, в которых он объясняет мотивы появления этих рассказов, мол, это была попытка раскрыть сущность повседневной, так называемой «сладкой жизни» высших слоев советского общества – шестидесятых годов но на наш взгляд это домыслы самого биографа на самом же деле в основе всего лишь определенный чисто эмоциональный конфликт ребенка с отцом или что-то в этом роде а никакой не социальный протест и не политическая акция на поиски рассказчика ушло довольно много времени пришлось даже бросить работу в литературной россии и опять уехать в провинцию, отстраниться от материала. И у Саши Соколова все получилось. Появился текст «Школа для дураков». Вот мы сказали «отстраниться от материала». Однако на самом деле отстраниться можно только от каких-то реалий действительности. Но невозможно отстраниться от материала, которым является внутренняя жизнь автора. «Рассказчика и героя». Автор и рассказчик – не одно и то же лицо, и их не следует отождествлять. Автор – физическое лицо. Конкретный человек со своей биографией, фотографией и паспортными данными. Он пребывает в мире физическом. А рассказчик – метафизическое явление и существует только в реальности данного произведения и нигде больше – однако в силу творческих способностей автора создавшего художественное произведение производит впечатление человека живого пребывающего в одном пространстве с читателем таково художественное воздействие текста на воображение читателя и такой эффект возникает при определенных обстоятельствах например, когда рассказчик вызывает полное доверие то есть он Умелый рассказчик, искренний и к тому же доподлинно знает материал, был свидетелем событий, или все произошло именно с ним, или он переживал это, или провел какое-то расследование и ссылается на совершенно достоверные источники, а не сочиняет и не выдумывает, преследуя какие-то скрытые цели. Еще. У рассказчика должен быть мотив для повествования Вот приблизительно такими критериями автор и руководствуется при выборе рассказчика.